Часть третья. Настоящее. в и д е н и я х тьмы ночной я видел сон отрадный, но грезы жизни не земной мне нанесли удар изрядный. Эдгар Аллан По. Сон. Глава двадцать шестая. Девятью часами ранее. Сесилия, двадцать шесть лет. За жениха и невесту. В помещении небольшого ресторанчика в воздух в з м ы в а ю т бокалы с шампанским, и я громко ч о к а ю с ь с Колином. На его привлекательном лице сияет умиротворенная улыбка. Он сжимает мою руку, пока перед нами торжественно накрывают на стол. Когда официант приподнимает клош, я вижу кара я г н ё н к а в мятном соусе и приправленный розмарином картофель. Не успеваю возразить. Чую знакомый парфюм, дыхание перехватывает, и я вдыхаю запах, переводя взгляд на загорелое предплечье передо мной. Под закатанным рукавом белоснежной рубашки на золотистой коже легко узнаваемый рисунок. Я поднимаю взгляд и смотрю в знакомые карие глаза, но лицо совсем не то. Поздравляю. Медленно произносит официант, его голос окутывает меня теплом. Мой взгляд возвращается к татуировке, и в ту же секунду официант уходит. Я зову его, он мешкает возле двери на кухню и поворачивается ко мне. С каждой секундой его расплывчатые черты лица становятся более узнаваемыми. Я знаю этого мужчину. Подожди. Хриплым голосом прошу я. В груди становится нестерпимо больно. Болтовня вокруг заглушает мои мольбы, и мужчина скрывается за служебной дверью. И вот тогда я чувствую его. Я медленно встаю и пересчитываю наших гостей, которые словно не подозревают о тени только что вошедшей в комнату, насыщенную теплым светом излучаемым люстрами. Я радуюсь, что они ничего не знают, потому что перемены испугают их. Я хочу только одного — увидеть причину. Сидящий слева Колин безумо лку т а р а т о р и т Я понимаю, что он не почувствовал во мне перемену. Я в безопасности. Моим тайнам ничто не угрожает в этом прохладном коконе. Я обвожу глазами гостей. Здесь все наши коллеги и друзья. Мама и Тимати, Кристи и ее муж Джош, их двое мальчишек, одного из которых моя мать бережно прижимает к себе, болтая с Кристи. Я перевожу внимание на двойные двери на другом конце зала. За тюлем в пьянящем узоре мерцают легкие всполохи света. Я знаю, что должна бояться, но чувствую безопасность. Рядом с прохладной тенью, которая манит меня, покрывая тело мурашками, побуждает приблизиться к двери к нему. Оглядываю зал еще раз, опасаясь, что кто-нибудь заметил, и с облегчением выдыхаю: эти люди не знают, они никогда не узнают. Медленно, чтобы никого не насторожить, миную барьер из круглых столов. и подхожу к черному входу. В ту же секунду легкий бриз подхватывает листья у моих ног, и они кружат вокруг меня в диком танце. Вижу жилки по центру листвы, которая танцует, покачиваясь на расстоянии вытянутой руки, и не сдержавшись, хихикаю. В воздухе сгущаются ароматы, окутывая меня истинным счастьем. Они здесь. Они пришли за мной. От порыва ветра двери за мной закрываются, и я выхожу на поляну, когда в поле зрения появляется рой светлячков. Они светятся вокруг меня, окрашивая мою кожу в зелено-желтый цвет. Я тянусь к ним и ловлю жучка рукой. Его крылья жужжат в ладони, а потом он взлетает, оставляя на коже неоновый след. Я провожу по нему большим пальцем, но он остается. На эти несколько секунд я чувствую покой, какого не испытывала годами. Ощущение очень похоже на возвращение домой. С радостной улыбкой я ищу в потоке света, как вдруг чувствую, что тень начинает идти к поляне и деревьям. Не уходи, я здесь. Там, где проплывает о б л а к о из полумрака выходит темная фигура. На его лице нетени эмоций. Он смотрит на меня потухшим янтарным взором. Я открываю рот, чтобы заговорить с ним, но мои слова заглушает нарастающее жужжание. Я кричу в пустоту, но выражение его лица не меняется. В груди горит, по лицу бегут слезы. Когда я принимаюсь умолять охрипшим голосом, уж теперь-то он должен меня услышать. Рядом с ним появляется официант, держа в руке пустой поднос. Он оглядывается, и я пытаюсь увидеть его лицо, но не могу разобрать сквозь танцующих вокруг них двоих рой светлячков. Сразу за ними появляется еще один силуэт в темных джинсах. черных ботинках, черной футболке и с отчетливой ухмылкой на губах. Я с надеждой делаю шаг вперед, но оба мужчины заслоняют его, защищая от меня. Я больше не боюсь, уверяю я, вглядываясь в л и ц а Светлячки начинают замедляться, и мне удается подсчитать, сколько раз они трепещут крылышками. Увидеть кончики их светящихся тел, разобрать каждую деталь. Официант поворачивается спиной, отступая в тень, а я кричу, пытаясь разрушить стену света между нами. Я люблю тебя, я люблю тебя. Прости, что раньше была не готова. Пожалуйста, не уходи, пожалуйста. Голос надламывается и становится тише. Когда с губ срывается череда отчаянных просьб, я исправлюсь, стану лучше, не п о к и д а й меня. В отчаянии, пытаясь стереть между нами преграду, чтобы рассмотреть его, я отбиваюсь от светлячков, жадно пожираю взглядом и тяну руку, но меня придавливает к земле вес кружевного платья, стремительно разливаясь у моих ног и пригвождая к месту. Я исправлюсь, стану той, кем ты захочешь. Пожалуйста, не оставляй меня, не уходи, умоляю. Меня ослепляют слезы и вспышки света, пока не удается сосредоточиться на паре пылающих глаз в центре этого хаоса. Его сильная челюсть сжимается, когда он осматривает мое платье, а потом поднимает взгляд. Он медленно кивает, и я знаю. Что это одобрение? Я кричу от потери, когда он поворачивается ко мне спиной. Не уходи, пожалуйста, не уходи, не оставляй меня. Я люблю тебя. Один за другим они начинают отступать в густые заросли, а я рвусь вперед, борюсь со сдерживающими узами, но платье не дает мне двинуться с места, мешает до них добраться. Схватившись за шлейф, яростно начинаю рвать кружево, но ткань не поддается. Нет, не уходи, не покидай меня. За спиной празднество идет полным ходом, гулкое жужжание возобновляется, но светлячки начинают исчезать. Подожди! кричу я, встретившись взглядом с согненными глазами. которые вскоре начинают меркнуть в темноте. Не оставляй меня! Листья снова вздымаются, мешая обзору, а двери за спиной разлетаются в щепки. с к р ю ч и в ш и с ь постели, я рыдаю, закрыв лицо руками, не в силах унять невыносимое жжение в груди. Из меня вырывается душераздирающий крик, а слезы заливают щеки. пока сердце вопит, умоляя о передышке, передышке, которая так и не случается. Это нескончаемое чувство потери, невообразимая боль. Она не тускнеет, и я знаю, что не померкнет и в будущем. Я безудержно плачу, не веря, что когда-то считала даром способность запоминать я р к о сны. Это отнюдь не так. Только что я была там с ними. Они находились рядом, совсем близко. Тяжело дыша и задыхаясь, я хватаюсь за простыни и кричу в отчаянии, пытаясь развеять туман. з а м е ч а ю предмет, висящий на двери, который надо мной насмехается и проклинает, откинув одеяло, скакиваю с кровати, расстегиваю сумку и срываю с двери платье. Меня подстегивает а г о н и я Когда я сжимаю пальцами кружева, чувствую удовлетворение только, когда слышу, как рвется ткань, как легко она поддается. Оседаю на пол, разрывая платье. Каждый разрыв приносит своего рода утешение. Беспомощность покидает меня. Сейчас я могу освободиться от того, что меня тяготит. Сейчас я могу освободиться, чтобы оказаться рядом с ними. Сейчас я понимаю, что никогда не буду там. Когда я уничтожаю свое подвенечное платье, спустя секунду меня осеняет. Я никогда не освобожусь, пока мне снятся эти сны, пока эти сны могут меня уничтожить, я никогда не освобожусь. Смотря на порванное платье в руках, я зарываюсь в него лицом и п р и г л у ш ё н н о издаю поверженный крик. Я могла бы попытаться дать этому поступку тысячи объяснений, но могу сделать только один вывод: я оплакиваю будущее, о котором больше не позволю себе мечтать. Пока я храню наши общие тайны, пока мои вопросы остаются без ответов, пока мое сердце продолжает биться, я только сильнее теряюсь в паутине собственной лжи. В полном отчаянии. Я смотрю в никуда, а мое сердце отказывается хоть на миг отпускать прошлое. Не знаю, как долго сижу так в доказательстве своего краха, но теряюсь между сном и реальностью, собираясь прочувствовать каждый отголосок прошлого. Звук открывающейся двери и знакомый, окликающий по имени голос заставляют меня вскочить на ноги. спешно засунуть испорченное платье обратно в мешок для хранения одежды, а потом закинуть его в шкаф. Я годами пыталась объяснить эти сны, годами о т в е р г а л а с в о и чувства, упорядочивала их, прятала, говоря себе, что однажды понимание и утешение придут. Годами обещала себе, что однажды эти объяснения и аргументы Позволят мне примириться с прошлым и приведут к некоему подобию спасения. Но это неправда, и время тому доказательство. И поэтому, когда мой жених распахивает дверь в спальню и видит останки пустых, невыполненных обещаний, я делаю единственное, на что еще способна: перестаю врать нам обоим.